Отрывок из романа Уолтера Танмолы «Куди» Это была Сандрин, и даже в тусклом свете Кристофер видел, что глаза у нее выпучены, а руки подрагивают. «Его нет», — сказала она, — «он вылез в окно». «Дай мне... Подожди минутку». Кристофер оделся и последовал за ней на улицу, в гостиницу по соседству, к номеру, в котором должен был сидеть Сулейман. Он все повторял «Ана-Араби», «Ана-Араби», а когда утих, я подумала, что он, наконец, уснул. Ночной ветерок трепал за навески. Стекла не было. Кристофер оглядел пол, потом высунулся наружу. Никаких осколков. Как будто кто-то установил оконную раму без окна. Стена с той стороны была теплой. «Я не виновата». «Никто не говорил мне, что он может сбежать». В голосе Сандрин слышался намек на нытье. Сулейман раньше был рабом, освобожденным, в отличие от большинства современных рабов, массово отпущенных на волю в 1932-м. Он должен был дать свидетельские показания, и их наняли за ним присматривать. Нигерия любила селить тех, кто представлял опасность в Роузуотере, потому что он не являлся юридическим субъектом. А значит, здесь можно было игнорировать протесты защитников прав человека против пыток, тем более, что любые травмы исцелялись во время открытия. Правительство предпочитало использовать местные таланты. Так Кристофер и стал частью команды. Эмека назвал его предателем. Вахта Кристофера прошла без происшествий, а Сандрин зевала и слушала его отчет в полуха. «Ты знаешь, что это за язык?» — спросила Сандрин. «Арабский», — ответил Кристофер. «Я выхожу из игры». Он бросил свое удостоверение на пол и, пятясь, вышел из номера. «Подожди!» — Сандрин уперлась руками в дверной косяк. «Что он говорил? Что это значит?» «Это значит, я араб». «Но если арабы найдут Сулеймана, или если это они его похитили, с него сдерут кожу живьем». Кристофер зажег сигарету и отправился на поиски Куди. Ее, с такими яркими волосами и буйным характером, будет несложно найти. Придется драться с целой толпой, но он выдюжит. Там, где Куди, будет и Эмека. А именно Эмека ему и нужен.